Я понимала потребность Оли одной находиться возле мужа. Она и меня допускала, скрепя сердце. Не раз срывалась, сменяя меня. «Спасибо, иди». «Нет, пусть останется», — просил Александр Осипович. Хелда, выписавшись из больницы, молила, рвалась навестить Александру Осиповича. Я решилась. «Олечка, родная, разреши Хелде приехать повидать Александру Осиповича». Мы были в комнате вдвоем. Оля сидела в полоборота у ко мне. Я с ужасом увидела, как на ее щеках, на шее появились красные пятна. Она багровела, пятна множились». Оля молчала из-под тяжелого, н а в и в ш е г о молчания, казалось, рвался крик «Оставьте же вы нас одних, наконец! Не хочу никого из вас видеть! Не могу выносить ваших притязаний! Он мой! Я у него единственная!» Но Оля не проронила ни с л о в а До той минуты я полностью не отдавала себе отчета в том, что к границам их жизни можно приблизиться, но никто не смеет их переступать, что отношения, которыми мы спасались в лагере, — достояние прошлого. «Прости, прости меня, только и могла я сказать». Подошло время моего отпуска. Я полагала, что смогу помочь чем-то большим. Оля была неумолима. «Уезжай. Ничья помощь мне не нужна. Я сказала, уезжай. Не подчиниться ей я не могла». Убитая я бессвязно объясняла Александру Осиповичу, что уезжаю на гастроли, но едва мы с Димой доехали до места отдыха, как принесли телеграмму «Если можешь, вернись, страшно оставлять одного Ольга». В Кишинев мы вылетели первым же рейсом. К одиннадцати часам вечера я была уже у дверей больницы. Меня не впустили. Сейчас у него жена. Придете утром». А в семь часов утра Александру Осиповича не стало. В жаркое июльское утро 1958 года в южном городе к и ш и н ё в е на киностудии «Молдовафильм» собралось большое количество народа, было много музыки. Мало речей. Александра Осиповича здесь знали, как мужа Ольги Петровны, много лет отсидевшего в лагерях. Могила Александра Осиповича находится близ церкви на армянском кладбище города Кишинева. На сером гранитном памятнике Ольга Петровна попросила выбить 1888-й. 1958 годы. Александр Осипович Гавронский. «Ты любил людей, ты помогал им жить, ты всегда будешь с нами, живой, неизменный, любимый». Да, он вдохновенно любил людей, каждому помогал отыскать дорогу к себе, мы все – «Поправленные им рисунки. Если бы бросить клич, все пришлите письма, написанные вам Александром Осиповичем, думаю, собрались бы тома». У милой доброй лялечки, клав суть, воспоминания начинаются так. «Я в своей жизни любила маму и Александра Осиповича Гавронского». и з и д о р Григорьевич Винокуров, ученик, помощник и верный друг Александра Осиповича и Ольги Петровны, вспоминал сказанное драматургом Поповым «Беда в том, что Саша возомнил себя революционером, а он ученый, им бы ему и быть». «Действительно, мне не давала покоя мысль о стопах и списанных листов, остававшихся в веселом куте. Если хочешь, я съезжу в веселый кут и привезу бумаги Александра Осьповича», — предложила я Оле. «Как раз об этом и хотела тебя попросить. У самой нет сил туда ехать», — обрадовалась она. Поезд «Веселый Кут» приходил ночью. На вокзале меня ждал славный и умный мальчик Витя Врублевский, которого Александр Осипович особо отличал из всех. Августовское небо было усеяно